После того, как Джоанна с ребенком уехали, Казан отвел свою подругу в густые заросли еле и пихты у реки. Здесь они оставались до самого лета. Первые недели Казан ежедневно подходил к хижине, где раньше жили любимые им существа. Он надеялся обнаружить там какие-нибудь признаки жизни. Но дверь никогда не открывалась. Окна по-прежнему оставались заколоченными. Ни разу спираль дыма. не поднялась из глиняной трубы. На дорожке начала прорастать трава, и все слабее и слабее становился человеческий запах, который казан все еще различал здесь. Как-то раз под одним из забитых окон казан нашел маленький башмачок, старый, дырявый, почерневший от снега и дождя детский башмачок. Казан долго пролежал возле него. Потом встал и направился в заросли к Серой Волчице. Хижина была единственным местом, куда Серая Волчица ни за что не хотела идти с казаном. Все остальное время она не покидала его. Теперь, немного свыкнувшись со слепотой, она даже стала сопровождать его на охоту, вплоть до той минуты, когда казан нападал на след и пускался в погоню за дичью, Тогда серая волчица останавливалась и ждала. Обычно козан охотился за большими зайцами-беляками, но однажды ночью он загнал молодую лань. Добыча была слишком тяжела, чтобы тащить ее к серой волчице, поэтому он вернулся за подругой и отвел ее к месту пиршества. С каждым днем они становились все более неразлучными. И, наконец, на всех д и к и х тропах следы их стали встречаться только вместе и никогда в одиночку. Потом п р и ш ё л большой огонь. Серая волчица еще за два дня почуяла его с запада. Вечером солнце зашло в зловещую дымно-серую тучу, луна, скользя к западу, становилась кроваво-красной, Когда индейцы видели ее такой, они говорили, что луна истекает кровью. Это было дурное предзнаменование. На следующий день серая волчица была беспокойна, а к полу казан почувствовал в воздухе предостережение, которое его подруга разгадала за много часов раньше его. Запах становился все сильнее, и к вечеру пелена дыма заволокла солнце. Звери и птицы, населявшие лесистый треугольник между двумя сливающимися реками, уже готовы были обратиться в бегство, но ветер вдруг переменился. Он подул с востока. Огонь, бушевавший на западном и южном берегах, соединился. Быстро прошел вдоль основания треугольника, отрезав тем самым для всех последний путь к бегству. Потом ветер снова переменился, и огонь двинулся к северу. Вершина треугольника превратилась в смертельную ловушку. Всю ночь южный край неба полыхал зловещим светом, а к утру все живое стало задыхаться от жара, дыма и пепла. В страхе Казан тщетно пытался найти с р е д с т в а спасения. Ни на одно мгновение он не покидал серой волчицы. Он был на три четверти собакой. И ему ничего не стоило переплыть одну из рек, но серая волчица... Едва ступив в воду, тут же выскакивала обратно на берег. Как и все ее племя, она боялась воду и выплывала на середину потока, но серая волчица продвигалась в воде только до тех пор, пока могла идти вброд. Теперь они уже слышали отдаленный рокот пламени. Дикие обитатели леса в панике бежали от него. Олени и лоси бросались в воду, на белую песчаную косу, Приквыляла большая черная медведица с двумя медвежатами, и даже медвежата полезли в воду и легко переплыли на другой берег. Казан следил за ними, а потом взглянул на серую волчицу и заскулил. Вскоре на песчаную косу выбрались и другие существа, которые боялись воды не меньше серой волчицы, изящный маленький соболь, большой жирный дикобраз, куница, которая нюхала воздух и хныкала, как ребенок. Таких, которые не умели или не хотели плыть, было втрое больше. Сотни горностаев, как крысы, сновали вдоль берега, и писка их з в у ч а л непрерывно. Лисы метались в поисках дерева или поваленного ствола, по которым можно было бы перебраться через поток. р ы с рычала, повернувшись в сторону огня, а собратья с е р ы е волчицы, волки — решали ступать не глубже, чем она сама».